Ты нужен там, где ты сейчас. Происходит только то, что должно происходить. Всё начинается вовремя и заканчивается тоже. Автор неизвестен. Юрий Москаленко, Константин Белеченко. Контрабандист Сталина. Книга вторая. Глава первая. Сижу в комнате, дожидаюсь Потоцкого. Черчу план особняка и составляю план ремонта дома и двора, в котором я сейчас живу. Раз уж мне придётся скоро сюда возвращаться, то пусть отремонтируют. Жить в таких спартанских условиях я совсем не желаю. Как и мириться с этим бардаком вокруг дома? Сами развели, вот пусть сами и исправляют. Доброе утро, Александр Александрович. Едем? Это мы должны поехать за билетами на поезд до Берлина. Там я уже пересяду на другой поезд уже до Парижа. О, а вы куда едете с чемоданом? Нет, не я. Чемодан передали вам. Ну не с рюкзаком же вам ехать в Европу. Небольшой чемодан, так себе, ничего хорошего, хотя и не сильно потасканный. Вот же хитрецы, оценили мой рюкзак. Сейчас ничего подобного, пока я находился в СССР, не видел. Так разные самодельные поделки, неуклюже и невзрачно. Хотя надо признаться, что не сильно я тут что и видел. Основной поток информации мне приходит из газет и журналов и коротких поездок. Вот спасибо за заботу. Только и осталось произнести мне. Я и билеты вам купил, так что ехать никуда и не надо. Продукты вам тоже привезут к поезду. Надеюсь, хоть всё соответствует моему положению? Ну хоть тут может проявили уважение. Не беспокойтесь, всё лучшего качества. У меня к вам просьба, мистер Сакис. Оставьте тут ваш пистолет. Не зачем вам его вести через границу. Так, вы, похоже, мои вещи проверяли. Немного нейтрально сказал, хотя самого душила злоба. Вот мне так дураку и надо. Варежку раскрыл. Забыл, с кем дело имею. Не обижайтесь, мистер Сакис. Вы должны нас понять. Вы встречались с начальниками и руководителями партии. Раз так, тогда вам будет наказание. Я тут составил план ремонта здания. Месяца через 2-3 я, наверное, вернусь. Я не желаю жить в таких кошмарных условиях, да ещё в вашей осенью. Я понимаю, что это дорого, поэтому я оставляю вам некоторые свои вещи на обмен и оставшиеся эсэровские деньги. Если я в начале знакомства коверкал слова, то сейчас почти говорил чисто. Но построение речи и обороты 21 века далеко отличались от начала 20 века. Так что всегда можно было понять, что я иностранец, плюс моя восточная внешность. Ого, и камин крышу перекрыть черепицей? Я не знаю, смогу ли найти таких мастеров. Да вы тут на целый год работы написали, удивился Потоцкий. А вы постарайтесь, вон у вас сколько разных безработных. Ну тогда и у нас к вам есть просьба. Привезите нам 10 бельгийских браунингов и патронов побольше. Мы за них заплатим, а мы тогда дом мебелью и хорошей посудой ещё обставим. Договорились. Но вот что именно браунинги, и я не обещаю, но какие-нибудь другие хорошие пистолеты привезу. Тогда уж лучше 5 маузеров с придыханием по тотцки. Ну да, ну да, как же. Это же мечта любого коммуниста иметь свой личный Маузер. Правда, мода на кожаные куртки сейчас немного схлынула, судя по газетам. Не обещаю, но если получится, привезу. Дальше я просто переложил все свои вещи в чемодан, оставив самый минимум. Всё равно надо будет покупать нормальные вещи и хорошего качества. Оставшиеся вещи сложил в рюкзак. Пересмотрелся к ваяж с медициной. Это сейчас самое дорогое. Достал мазь для ран, бинты, два куска оливкового мыла и переложил в чемодан. Поставился к ваяж и рюкзак перед Потоцким. Знаете, что это такое? Складываю отдельно свою куфию в виде платка с кисточками. Хмм, какой-то платок? Наморщил лоб Потоцкий. Это куфия. Передайте её и мой пистолет Беретту. «Ворошилову, и скажите, что это от меня ему подарок. Пусть внимательно все посмотрит». «И все?» «А вот я приеду и спрошу, все или не все, так и передайте». Дорога до Берлина в купе с Самиром запомнилась как долгая, скучная и неприятная. Еще наглость у польских таможенников, с которыми я чуть не сцепился. Из-за этого я даже не выходил на перрон Варшавы». Вокруг все интересно было разве что Самиру. Он на все смотрел широко открытым ртом и донимал меня разными вопросами. Сильно я его не баловал, но и зазря не терроризировал. Парень он был старательный, правда немного не обученный и чуть неряшливый, теряясь по пустякам в новых условиях. Но это у него потихоньку проходило, да еще с моей требовательностью. Большое внимание я уделял гигиене и чистоте. Медицина сейчас тут ещё очень хромает на обе ноги. Надо быть очень осторожным. Видно, что капитан судна не особо требовал чистоту с экипажа. А может, просто и не хотел? Как теперь ответит из Сибири? Разозлили гаденько вежливая улыбки немецких таможенников, которые допытывались, кто мне Самир и зачем мне малолетний слуга. Но ну, не кричать же, что других слуг мне взять было негде. Ну и с этим надо что-то делать. Такие намёки я долго не выдержу, ведь точно кому-нибудь заеду между глаз. Да и с женщинами надо что-то решать во всех смыслах этого слова. Большую часть времени я тратил на вспоминание событий этого времени и делал себе разные законспирированные заметки. Всего-то сразу и не упомнишь, а события развиваются очень бурно. Рано утром прибыли на великолепный Анхальский вокзал. Его украшали очень красивые бронзовые фигуры дня и ночи скульптора Бруно. Стоило выйти на перрон, как какое-то радостное и тёплое чувство тут же возникло в груди. Во мне опять проснулась частичка души Сакиса. Время учёбы для него тут в Германии А теперь ведь для меня не прошло даром, оставив теплый след в нашей общей душе. Я сразу же сел на ближайшую лавку, любуясь видом, а рядом примастился ничего не понимающий Самир. «Ну чего ты поперся к этим русским жидам? Давай лучше будем работать для Германии, договоримся и тут. Смотри, как тут хорошо и красиво!» Как будто возник в моей голове сакис. И две половинки головы начали вести диалог между собой. Шизофрения какая-то честное слово. Не договоримся, понимаешь, малыш? Мы с тобой везде и для всех чужие. Мы можем работать только на себя и для себя. А тут в Германии через несколько лет начнётся такой террор, что только держись. Будут уничтожать всё не немецкое, а с евреями я с тобой не согласен. А донки есть в любой нации, и у греков их не меньше. Иначе бы не выгнали твою тётю Аспасию Манас из страны без ничего. Революции всегда взбаламучивают суть общества, взбалтывая самую грязную муть со дна. А насчёт русских евреев, почему все эти Романовы, Нарышкины, Юсуповы и другие господа бросили свою страну, собрали манатки и убежали? Не стали же защищать свою родину, в которой столетиями правили их предки. Скажи, почему? А если ты мне веришь, то евреи помогут создать великую страну, и их вклад будет значительным. Вот только кровь они льют рекой, не задумываясь ни о чём и без всякой жалости. Просвещённые французы 130 лет назад пролили крови не меньше в свою революцию. Немцам ещё предстоит, но ну а русские Страна большая, народу много, ума и образованных людей очень мало. Ну и выбора у нас с тобой и нет. Другие нам не помогут, а только обманут. А греции и грекам тогда вообще ничего не светит. Поступай, как считаешь нужным, ты, наверное, лучше знаешь. Наконец уладив внутренний конфликт между двух половин себя, я направился к отелю Excelsior, располагавшемуся напротив вокзала. Пошли по специально построенному подземному переходу, через который можно было с вокзала попасть прямо в отель. В отеле сначала уточнил расписание на Париж и только потом снял полулюкс. Тут же в отеле поменял 100 фунтов. Быстро помылись и отправились по ближайшим магазинам. Появляться перед тётей Аспаси и не Яни и Сакис в таком бомжадском виде не желали. Но сначала зашли в парикмахерскую И привели себя в порядок. Потом большую часть дня ходили, покупая и примеряя мне и Самиру одежду и всякую мелочь. Пообедали в небольшой кнайпе с знаменитыми сосисками с капустой. Если сосиски были хороши, то тушёная капуста не мне, не Самиру не понравилась. Кофе со сладкой издобой заменили нам десерт. Знаменитых кебабниц будущего с медленно вращающимися вертикальными шампурами с мясом Я тут тоже не заметил. Может, их сейчас ещё нет? Уставшая, но довольная, а я еле танил пакеты с едой с магазина, в который мы зашли напоследок, отправились в отель. Мне ещё надо успеть проверить, как подшили костюм, который должны доставить в номер, как и другие купленные мною вещи. Через 3 1/2 дня я одел щёгольскую шляпу в вагоне и сошёл на перрон северного вокзала. Мы же приехали через Бельгию, потом Лил, и вот теперь Париж. Сразу в глаза заметили различие между Германией и Францией. В Париже почти такая же неухоженность, как и в Москве. Взяв такси, водитель которого согласился принять немецкие марки, попросил отвезти в отель Класс Софител, рядом с Министерством иностранных дел Франции на набережной Кедарсе. На соседней улочке с набережной находился отель Дойстачи. На первом бар кафе и ресторан, на втором и третьем этаже номера отеля. Снял в гостинице двухкомнатный номер на третьем этаже, заплатив 10 фунтов. Цена меня неприятно удивила. Оставив вещи, пошли искать обменный пункт, где я поменял фунты один к 250 франков. Инфляция однако Затем пообедали. Следующие полтора дня я провел в национальной библиотеке на улице Ришелье, изучая события и делая пометку, а некоторые статьи даже выписал дословно. «Вот же твою мать!» – выругался я, прочитав февральские, мартовские и апрельские номера газет и делая пометки. В феврале 1927 года Полиция решила нанести решающий удар по советской разведке во Франции. Она арестовала около 100 человек, в том числе Бернштейна и его помощника Гродницкого, которых приговорили соответственно к 3 и 5 годам тюремного заключения. Жану Креме и со своей подругой и сообщницей Луизой Клорак удалось избежать правосудия и убежать из Франции. Газеты на эту тему смачно трактовали события, Явно кем-то направляемая. Уж очень чёткая линия и подозрительная осведомлённость газет. Ага, а вот и дирижёры нарисовались. Читаю, как в антисоветскую кампанию включились США. В речи, произнесённой 30 мая 27 года, посол США в Париже Герик призвал к крестовому походу против СССР. Запишем. Читаю дальше. Картина складывается не очень. Сталин и его гоп-компания тоже молодцы, ничего не скажешь. Французы разгромили их коминтерновскую сеть, так они решили меня использовать. Гады. Ну-ну. Утром, оставив Самира в гостинице с вещами, пошёл в Министерство иностранных дел. Ниже обращаться я посчитал для себя унижением. Князь я сейчас или погулять во Францию приехал. Понятно, что Аристид Бриан, сегодняшний министр иностранных дел Франции, видеть меня не пожелал, скотина. Так что же вы хотите, мсье Манес? Жуль Камбон, генеральный секретарь МИД Франции и председатель комиссии по греческому, чешскому и польскому вопросам. Тоже не последний человек в МИДе, если не первый. Дядька уже в приличном таком возрасте. Хорошо хоть до него удалось добраться после 2 часов ожидания. Я хочу подать прошение на принятие гражданства Франции. Мсье, сейчас Франция не в том финансовом положении, чтобы содержать отстранённых. Извините. А кто сказал, что меня надо содержать? Я сам хочу открыть компанию во Франции. Какую? Транспортные перевозки водным транспортом. А также открыть магазин дорогих вещей. А с кем вы будете торговать? Со всеми, кто предложит стоящее дело. Кстати, вы не подскажете, где сейчас находится моя тётя Аспасия Манос, греческая королева? Насколько я знаю, в Англии. Твой юш дальше выругался про себя. Так что насчёт прошения о гражданстве? «Давайте так, мы пока разрешим вам временное проживание в течение года. Ну а если вы докажете, что у вас есть на что жить, как вы говорите, то мы пересмотрим этот вопрос. Согласны? Хорошо. Поговорите с Жаком. Если он будет не против, так и сделаем». После телефонного звонка в кабинет зашел высокий, худой, явно с примесью арабской крови француз. Чем-то он напоминал Шарля де Голля, только более подтянутый. Явно увлекается каким-то видом спорта, уж не французским ли боксом. Он забрался со стола документы, где был и мой паспорт, и мы перешли в его небольшой, скромно обставленный кабинет. Скажите, вы же с России приехали? А что вы там делали и как туда попали? Положил мой паспорт на стол. чуть откинулся на спинку кресла и уставился на меня француз